Глава 29. Приватные беседы семейства Каррингтон. Готовиться к визиту генерала Каррингтона — это как готовиться к сходу лавины. Что бы ты ни сделал, всё равно будет мало. Поэтому Алекс, взмахом руки отпустив элементаля, просто лёг на кровати и уставился в потолок. Отец мог бы написать возмущённое письмо. Мог бы радиофонировать. Вильсон без труда организовал бы такую беседу в крайнем случае мог бы отстучать телеграмму, ни секунды не сомневаясь, что послушный сын выполнит все указания. Но нет, генерал Каррингтон решил приехать. А значит, его возмущение было так велико, что требовало личной встречи. Алекс закинул за голову руки и глубоко медленно вдохнул. Отец в ярости. И Алекс сам его спровоцировал. Осознанно и целенаправленно Алекс подталкивал генерала Каррингтона к той стадии бешенства, когда конфликт станет неизбежным. Ну вот он, конфликт. И что же ты, Алекс Каррингтон, будешь делать? На мгновение возникло искушение достать из-под кровати старый сапог для верховой езды, а из сапога — полупустую бутылку виски, пронесенную в Академию контрабандой. Алекс наклонился, откинул край покрывала, заглянул в пыльные душные глубины. И снова вытянулся на кровати. Это не первая ссора с отцом. Но первое, когда Алекс всерьез собирается дать отпор. Следовательно, никакого запаха виски в дыхании. Иначе отец объявит все его аргументы пьяным бредом. А на второй бунт Алекс может и не решиться. В дверь нерешительно поскреблись. «Господин Карингтон!» — протянула нежным голоском горничная. Алекс вспомнил ее. Очаровательная круглолицая брюнеточка с огромными голубыми глазами. Кажется, Бетси. Или Барби. Или что-то вроде того. «Господин Каррингтон!» — снова позвали из-за двери. «Да, милая!» — отозвался Алекс, старательно сохраняя в голосе нотки игривости. «Генерал ждет вас в Березовой гостиной, и он очень, очень, очень сердится. Будьте поосторожнее, господин Алекс!» Охнув от собственной смелости, горничная торопливо бросилась прочь по коридору. «Спасибо, милая», — крикнул Алекс вслед удаляющимся шагам. «Ну вот, уже и горничные жалеть начали. Молодец, Алекс, так держать». Поднявшись с кровати, он аккуратно пригладил волосы, подтянул галстук и одернул рубашку. Подумал, не стоит ли достать из шкафа пиджак, но отказался от этой идеи. Не нужно давать отцу повод думать, что Алекс специально подготавливался к этой встрече. Нет. Все было не так. Алекс был занят, усердно учился, размышлял о будущем или что там положено делать благонамеренным и амбициозным молодым людям. Но Алекса позвали, и он, как почтительный сын, отложил на время свои дела. Сделал небольшой перерыв из уважения к родителю. Не более того... Еще раз критически, оглядев себя в зеркало, Алекс стряхнул головой, позволяя только что приглаженным волосам рассыпаться. И даже стряхнул рукой на лоб длинную прядь. Так образ получался более естественным. Так Алекс меньше походил на мальчишку-новобранца в панике вытянувшегося во фронт перед грозным генералом карингтоном Ну, с Богом и к дьяволу! В бирюзовой гостиной было прохладно. Эта комната предназначалась для приема почетных гостей. Но таковые заезжали в Академию Святого Георга редко, а потому ректор запретил зря тратить топливо. Сейчас горничная разожгла камин и пламя радостно плясало на сухих поленях выстреливая вверх фейерверки золотых искр. Но воздух, не успевший прогреться, был влажным и зябким. Алекс подозревал, что гостиная наполнится теплом часа через два-три часа, тогда когда разговор будет так или иначе закончен, не нужное тепло для пустой комнаты. Наверное, в этом заключалась какая-то глубокая метафора, а может и не заключалась. Алекс был не силен в метафорах. Приветствую, рад тебя видеть, отец. Ровным голосом поздоровался Алекс. Сидящий у окна генерал Карингтон не соизволил оглянуться. И Алекс видел над креслом его ровные, словно вычерченные по линейке плечи. И крупную круглую голову, на затылке у которой уже проступало предательское пятно будущей лысины. Интересно, Алекс тоже с возрастом облысеет? Или пойдет в мамину линию? У баронета Гаральда Таунсли до старости сохранилась роскошная золотая грива, едва тронутая нитями седины. Было бы, пожалуй, неплохо. Если Алекс, конечно, вообще доживет до старости если генерал не пришибет его прямо здесь и сейчас. «Отец, ты хотел меня видеть?» Алекс шагнул в гостиную, беззвучно прикрыв за собой дверь, словно отсекал последний путь к бегству. Генерал Каррингтон молчал. Тишина в комнате сгущалась, липкая и мерзостная, словно протухший белок. Алекс чувствовал, что нужно что-то сказать. Окликнуть отца еще раз, задать вопрос... Неловко, без юмора, пошутить. Алексу никогда не удавались шутки. Сказать хоть что-то, разбить это молчание, затягивающееся на шее, словно давка. Уступить. Поддаться. Отец всё так же смотрел в окно, неподвижный как статуя. Алекс облизал губы, внезапно пересохшим языком. Расправил плечи и сделал шаг назад, с усилием принудив себя выйти из позы «рядовой вольно» и промолчал. Тишина длилась, и длилась, и длилась. Только когда молчание стягостного стало, очевидно, нелепым и нарочитым, генерал Каррингтон, наконец, прокашлялся. Нет, не хотел. Когда-то давно, в детстве, Алекс от такого короткого, ничего не объясняющего зачина, начинала трясти, Не в силах вынести неизвестности он начинал оправдываться, во всем подряд, наугад, вываливая перед великим и грозным божеством все свои позорные прегрешения. Отец выжидательно молчал, наблюдая, как малодушие в его сыне разрастается, словно гангренозная рана в синюшной мертвеющей плоти. Молчал, слушал, запоминал. А когда смятение Алекса достигало максимальных высот, наносил свой удар парировать которой было уже невозможно. В чем бы отец не обвинил Алекса, сил на сопротивление уже не было. Изгрызший себя, добровольно погрузившийся в осознание собственной греховной никчемности, он покорно принимал громы и молнии, сыпавшиеся на повинную голову. Именно так все и происходило, когда Алекс был ребенком, школьником, подростком. Вот только сейчас Алексу было двадцать и он очень устал от всего этого дерьма. Прислонившись спиной к холодной стене, он терпеливо молчал, предоставляя отцу самому начинать разговор. Раз уж он этого хочет. А если не хочет, пускай убирается обратно, туда, откуда приехал. Какое-то время отец подождал и снова перестарался, перетянул паузу, превратив трагедию в фарс, но от поставленной цели не отступил. «Да». Я не хотел тебя видеть. Сейчас в Камелоте проходят важнейшие совещания, посвященные некоторым событиям в Африке. Пока ты о них не знаешь. Газеты об этом еще не писали. А я знаю, потому что я вершу судьбы людей, а ты всего лишь муравей на моем до блеска начищенном ботинке. Я должен был принимать в них участие. Должен был решать вопросы, от которых, возможно зависит судьба африканских колоний. Но вместо этого я здесь, в Каледонии. Я этого не хотел. О, вот как! Алекс говорил спокойно и ровно, даже немного небрежно. Ладони у него вспотели, во рту пересохло. Но годы, годы, мать его, опыта! Алекс сумел бы продемонстрировать непринужденную небрежность даже в центре лесного пожара. Очень жаль, что ты зря оставил столь важные занятия. Я, конечно, скучал, но вполне мог бы подождать до квалификационных испытаний. Мне же не 10 лет, отец. Хотя ты и тогда не слишком ко мне спешил, кроме таких вот случаев, когда нужно вернуть в стойло не к месту взбрыкнувшую лошадь. Ты полагаешь? В голосе у генерала Каррингтона зарокотали первые раскаты надвигающейся грозы. Ты действительно полагаешь, что я приехал зря? «Неужели не произошло ничего, о чем ты должен глубоко сожалеть?» «Ну же, давай, начинай перечислять все вероятные причины, которые вызвали появление разгневанного божества. Давай, начинай, а божество послушает и запомнит». «Ну...» — изобразил раздумье Алекс. На прошлой неделе я прокинул на колени камбалу в автомате Горничная клянется, что сможет очистить пятно, но, подозреваю, брюки испорчены безнадежно. Очень жаль. Удобные были. И замолчал. Выпустившись на комнату тишине, можно было услышать, как пердят за окном воробьи. Генерал ждал. Алекс тоже ждал. И генерал не выдержал первым. «Ты...» «Ты... ты хочешь сказать...» Он говорил тихо, почти шипел, задыхаясь то ли от гнева, то ли от возмущения. «Ты хочешь сказать, что не понимаешь причин моего визита?» «То есть все-таки не брюки?» Коротко уточнил Алекс. «Брюки? Какие к дьяволу брюки? Ты что тут творишь?» Взорвался, наконец, генерал. «Ты какого дьявола полез в эту идиотскую студенческую группу?» Тебе что, заняться нечем? Я отправил тебя в лучшую школу. Я дал тебе лучших учителей и репетиторов. Я оплачиваю бесконечные счета за твое обучение. Чтобы ты тратил время на эту дичь? О, не думал, что обучение в Академии Святого Георга стоит больших денег. Старательно изобразил наивное удивление Алекс. Вот в Академии Ланселота Озерного там, да, там очень дорого. Но здесь неужели ректор Вильсон поднял расценки? «Причем тут Вильсон? Причем тут Академия Ланселота Озерного?» Не поддался на откровенную провокацию отец. «Не пытайся изменить тему. Мы говорим не об Академиях, а о твоем поведении, о твоем прилежании от которого зависит твое же будущее». «Да? Прошу прощения, наверное, я неправильно понял. У меня самый высокий средний балл на всем выпускном курсе». Уверен, что никаких сложностей с квалификационными испытаниями не возникнет. Но я очень тронут, что ты так глубоко обо мне беспокоишься. Генерал Каррингтон, шумно втянув воздух, побагровел. На мгновение Алексу показалось, что у отца рванет пар из ушей, а темечка запрыгает, как крышка вскипевшего чайничка. Выдержка никогда не была у генерала каренгтона сильным местом. Во всех смыслах этого слова. И во всех ситуациях. «Ты и тронут! Ах, ты тронут! Ну, надо же! Ты заставляешь меня сорваться, бросив дела государственной важности. Ты нарушаешь прямо даны мною запреты. Ты тратишь время и силы черт знает на что, ввязываешься в сомнительные авантюры. А теперь ты, мать твою, тронут!» Даже не знаю, что на это ответить. Огорченно покачал головой Алекс. «Прости, отец, но я тебя не понимаю». Высокие оценки по всем предметам, хорошие рекомендации от учителей, более чем достаточный уровень физической подготовки. Я делаю все, чтобы ты мог гордиться своим сыном. А группа? Чертова группа дракон-уборцев-сопляков, в которую ты ввязался. Я же запретил тебе тратить время на подобные глупости. Ах, это... Чуть ли не шлепнул себя по лбу Алекс. Он уже начал переигрывать, но в крови клокотал азарт. От ужаса неизбежного убийственного падения сладко тянуло под ложечкой. И Алексу было похрен. Совершенно абсолютно похрен. А это, дорогой отец, дополнительные занятия. Ты же сам говорил, что лишних знаний не существует. И чем же еще должен заниматься студент Академии Драконоборства, если не Драконоборством? Не понимаю твоего возмущения. Честное слово, не понимаю. Ах, ты не понимаешь. Грохочущий голос генерала карингтона вдруг обрел отчетливые свистящие ноты, довершив и без того сильное сходство с кипящим чайником. «Ты не понимаешь. Я отправлял тебя в Академию не для того, чтобы ты, как последний безродный тупица, по грязи за драконами бегал». «Хм...» — задумчиво почесал подбородок Алекс. «Лорд Конкелл происходит из древнего рода, восходящего к самому Ламараку Уэльскому» однако он не гнушался в молодости лично принимать участие в сражении с драконом. «Ты не лорд, Конкел. Я не ламарак. Нельзя путаться со всякой швалью, а потом претендовать на достойный пост в министерстве. Кто сейчас твои соратники по великому делу уничтожения драконов? Нищий уладец? Полуграмотный индус? Девчонка из шахтерской семьи, поступившая в Академию по стипендии?» Если бы отец понимал, что именно говорит, он не упомянул бы кольмец, обозвал бы Элвина сыном безродного ростовщика, упомянул бы о болезненном пристрасти господина Оройю к алкоголю, но ни слова не сказал бы про Надин. Алекс тоже ничего не сказал бы, если бы у него оставался выбор. Вот только выбора не оставалось. Он глубоко вдохнул и шагнул, как из окна, в пустоту. Падди попадает из жезла в медную монету с десяти шагов. Рамджи — второй по отметкам на выпускном курсе. Лучше него только я. А родители на один Кольмец погибли на шахте, принадлежавшей Нейтану Барту. Мы оба знаем, кому она обязана правом на сиротскую стипендию, не так ли? Отец запнулся, словно раскочегаренный паровоз, из которого на полном ходу выдернули империтовый кластер. Глаза у него остекленели, рот болезненно дёрнулся, но через мгновение перед Алексом стоял всё тот же генерал Кареннгтон, решительный и несокрушимый. Это не имеет никакого значения. Мы сейчас говорим о твоей судьбе, а не о судьбе этой, как её, Кольмец, вежливо подсказал Алекс. «Надин один Кольмец. Родители. Клаус Кольмец, горный мастер, Эгерт Кольмец, поварков столовой. Погибли на империтовой шахте Барта во время атаки дракона. И что? Мне очень жаль этих людей. Но да, так бывает. Империт привлекает драконов, это общеизвестный факт. И любой сотрудник, рододобывающего предприятия, осознает все сопутствующие риски. Клаус Кольмец, перевозя супругу и дочь на шахту, прекрасно понимал, на что идет. Вот и я отлично все понимаю. Осознаю, так сказать, риски. И я хочу знать, что при встрече с драконом сделаю все, что должен. Я тоже сделал все, что должен. Голос у отца сел, сделался глухим и тусклым, словно подернулся пеплом. Лицо вдруг постарело, или Алекс просто не обращал внимания на глубокие морщины, уже избраздившие высокий лоб. А если спросить, он один кольмец? сутулившись отец опустился в кресло, упершись локтями в колени. Теперь Алекс отчетливо видел густую седину в болезненно, редких светлых волосах. «У меня просто не было опыта. Это было первое боевое задание. В окрестностях шахты никогда не появлялись драконы, и я был уверен... Все были уверены, что их и не будет. Тем более в ноябре, после снижения температуры, ящеры уже покинули Англию, а те, которые не улетели, залегли в спячку. Но не все». Да, не все. Тот дракон, он, кажется, был подранком или больным. Здоровенный, но тощий. Видимо, из-за этого и не уснул. На крупные, хорошо укрепленные шахты ящер сунуться не рискнул. Понимал, что не сможет прорваться. А бартовские шахты в стороне были. месторождение слабенькое, империта мало. Зато и защита там минимальная. У тебя был взвод егерей и ударная группа. У меня был взвод Олохов и Пьяниц и ударная группы из Малакасосов, всего полгода назад выпустившийся из Академии. Олохов и Пьяниц нужно призвать к порядку, ударную группу обучить, дать им практические навыки, которые нельзя получить в Академии. Именно в этом состоят обязанности командира. Да. Неожиданно выпрямившись, отец посмотрел Алексу в глаза. По губам у него блуждала странная, то ли растерянная, то ли смущенная полуулыбка. Именно в этом. Но я тогда тоже был молодым олухом и думал, что справлюсь с любыми проблемами одной левой. Я принял под командование взвод, за который не хотел браться ни один офицер. Я верил, что справлюсь. Но я не справился. Отец помолчал, отбивая указательным пальцем рваный неровный ритм. А потом продолжил. Когда пришёл дракон, офицеры отсутствовали в расположении части. Они пошли выпить пивка в ближайшую деревеньку. С ними же ушёл Костелян, у которого были ключи от оружейного склада. Я отдал приказ сбивать замок с двери. Но мы не успели. Дракон прошёл через ударную группу, как нож сквозь масло, поджарил этих вчерашних студентиков и двинулся к воротам. Мои парни, но ну, те, которые успели схватить карабины, начали полить. Дракон остановился, повернул голову и выдохнул. «Господи, ты просто не представляешь себе, что такое выдох дракона. Белый столб пламени, 300 футов длиной, уничтожающий все на своем пути. Вообще все. Я не шучу. Там, где огонь коснулся земли, камни оплавились, а сосны вспыхнули, как пересушенные спички. Мои парни. Мои парни просто перестали существовать. Они даже не сгорели». Они исчезли, не оставив после себя пепла. А дракон шел вперед, огромный, тяжеленный, и давил все, что еще не сжег. Когда я увидел его совсем близко, то понял, мы не сможем остановить эту тварь. Не сможем даже замедлить. Просто бессмысленно погибнем и ничего, ничего не изменим. Последнюю фразу отец выкрикнул, но не привычным громовым раскатом, а подраненным, болезненным дискантом. Алекса передернула. То ли от жалости, то ли от отвращения. И ты сбежал. Вся та хрень, которую мне рассказывали про оперативное тактическое отступление, это просто дерьмо для журналистов и читателей их тупых газетенок. Не было никакого отступления. Ты просто сбежал. А чем, по-твоему, бегство отличается от отступления? Криво ухмыльнулся отец. Всего лишь эффективностью организации, мальчик мой. Всего лишь эффективностью организации. Если бы я видел хоть один шанс что-то исправить, я бы остался. Вот только этого шанса не было. Я не мог уничтожить дракона, не мог его отпугнуть, не мог даже замедлить, чтобы дать людям время уйти. Поэтому я отдал ординарцу приказ запускать офицерский моноплан. Ты знаешь, для эвакуации командного состава в расположении всегда имеется моноплан на 5 пассажирских мест. Да я знаю, «Пять мест плюс пилот». Я читал статьи об этой эвакуации. Перерыл все библиотеки, перелопатил все пыльные подшивки. Я хотел знать, кто именно улетел на моноплане. Нашел только три фамилии. Ты, твой ординарец и некто Август Миллер. Это был наш радиофонист. Он как раз передавал сообщение об атаке дракона. Совсем молодой парень. Я не мог оставить его на верную смерть. А остальных... Остальных мог? Пять пассажирских плюс пилот. Это шесть мест. Моноплан вёл твой ординарец. Почему ты не взял ещё четверых? Потому что не мог. Ты никогда не был в бою, ты просто не представляешь, что там происходило. Огонь, вопли, паника. Люди мечутся, обезумев от боли и страха. Если бы они поняли, что моноплан готовится взлететь, если бы увидели шанс на спасение... Не выжил бы никто. Машину просто растерзали бы, раздавили в попытках забраться в нее. У меня был выбор — спасти двух человек или не спасти никого. «Не двух. Трех. Себя-то ты тоже спас?» «Да, спас. И что? Что в этом такого ужасного?» Тускло-зеленые, выцветшие глаза отца полыхнули яростным блеском. «Какой смысл был мне умирать? Ради чего?» Что изменило бы моя смерть? Кому принесла пользу? Алекс, силой зажмурившись, помотал головой, глубоко вдохнул, сглотнул вязкую горькую слюну. Тебе. Это принесло бы пользу тебе. Ты просто оставил их всех умирать. Как ты можешь после этого жить? Вот так вот. Отец поднялся из кресла и расправил плечи. «Обыкновенно. Так же, как живет мой ординарец и мой радиофонист. К ним ты тоже придешь с упреками? Потребуешь, чтобы они признали свою жизнь позорной ошибкой и преступлением?» «У меня был ты, которому нужна была твердая рука отца. У меня была жена с кровохарканием, которая не смогла бы ездить на воду на ничтожную вдовью пенсию. Сестра. Твоя тетка, которая спуталась с проходимцем и забеременела от него». Кто должен был обеспечивать ее ублюдка, дать ему образование и пристроить к месту? Его никчемный папаша? Нет. Я ни о чем не жалею. Может быть, я и не герой. Зато моя семья процветает. И ты, между прочим, часть этой семьи. Кем бы ты стал, если бы не влияние генерала Каррингтона? Ну-ка, ответь мне. Бестолковый, рассеянный, слабовольный. Ты не имел талантов ни к учебе, ни к военной службе, ни к спорту. Просто сидел в библиотеке читал дурацкие романтические книжонки. А если не читал, то играл с мальчишками. А если не играл, то сбегал на реку. Кем бы ты вырос без меня? Пустым местом. Работал бы клерком в какой-нибудь нищей конторе. Женился бы на толстой тупоголовой мещанке с приданным. Уже воспитывал бы двух или трех сопливых детишек, потому что твоя безмозглая женушка немедленно принялась бы рожать, чтобы покрепче привязать охламоны мужа но я здесь. Я жив. И пока я жив, мой сын не будет клерком. Ты устроишься на работу в министерство. Сделаешь карьеру. Женишься на Розалин Аспер. Это чудесная девушка-умница, дочь судовладельца Аспера. Ты будешь успешен, богат и счастлив. И никогда, слышишь, никогда даже не подойдешь к драконам. Думать об этом не смей. Я запрещаю тебе». Запрещаю игры в драконы-борство. Запрещаю участие в битве. Запрещаю даже думать об этом. Захлебнувшись воздухом, генерал Кареннгтон схватился за грудь и покачнулся. Подхватив отца под локоть, Алекс осторожно усадил его в кресло, налил стакан воды и вложил в трясущуюся руку. Я все понял, отец. Прости меня. Присев на корточки, Алекс заглянул в бледное, покрытое холодный испарины лицо. Я не хотел, чтобы наш разговор закончился вот так вот. Ничего. Голос у отца был тосклым, как шелест сыплющегося на камне песка. Мы давно должны были обсудить это. Жаль, что все произошло именно так. Признаю, в этом есть и моя вина. Прости меня. Теперь ты оставишь эту дурацкую группу? Ни в коем случае. Теперь я обязательно продолжу занятия. Не слушая больше отца, Алекс поднялся и вышел за дверь, аккуратно прикрыв за собой тяжёлые деревянные створки».